Прошлый позолоты он выглядел еще более впечатляющим, нежели в прошлом роскошном своем наряде. От себя каким ветром занесло. По хозяина Ричард не обрадовался. Это ведь мой дом. Почудилось, что происходит в нем нечто любопытное. Знаете, до знакомства с вами моя жизнь была тихая и уныла. Рады помочь, буркнул Ричард и постранился. Вот ходят, понимаете, призраки. Печально. Вы испугались? Это уже мне. Нет. Чудесно. И улыбка лучезарная. Редко встречаешь особу столь здравомыслящую. Призраки не способны причинить вреда живым. Если эти живые не лезут куда, их не просят. На месте смерти призраки. Ничего не случилось. Отмахнулся Генрих. Полагаю, мы с вами имеем дело с классической преценацией, известной так же, как зов о помощи, когда душа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 И как-то эта рубаха, серая, из пары и свежих латок, составила разительный контраст с белоснежным одеянием Генриха. Ричард пошевелил пальцами, вытянул сцепленные замком руки так, что кости захрустели, и, решившись, положил их на грудь мертвеца. Зажмурился. Почему-то я, не видя его лица, точно знала. Жмурится. И боится, что ничего-то не выйдет. Нет, ни самой неудачи.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 Он поворачивается спиной. «И что это было?» — интересуется Хиргрид, когда столичный хлыщ исчезают в толпе точно таких же, разряженных и утомленных жизнью, полагающих, будто само их присутствие должно осчастливить всех прочих. Это был начальник личной охраны императора. С свистящим шепотом говорит Харвар. «Если ты, сестричка, постараешься, то мне в этой охране найдется место». Хиргрид сомневалась.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 «Встань!» Его голос был сух и тих, но Хиргрид поднялась. Взметнулся искристой волной купол, отрезая их от прочего люда. Что «Тоже это слышишь?» «Простите?» Она слышала музыку, пока слышала. Виск скрипок и мелодичные переливы, сытр, медный грохот труп и удары, которыми управитель отмерял ритм. «Надо же!» Император разглядывал Хиргрид с вялым интересом.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 включая старуху, что жила при доме не один десяток лет, а сосед своих повесил. Но листовки появлялись вновь и вновь, а потом кто-то, наверняка раб, кто еще, отравил колодец, поджег на городских конюшнях, мор, охвативший лошадей, и вновь же страх. Кто-то пытался уехать. Матушкина подруга, имя которой за столько лет стерлась из памяти Хиргрид, она собрала всех домашних, уверенная, что в семейном поместье сможет переждать бурю.